Истории Олеся Бузины Роман сухевич рекламный агент Гитлера Два года жизни Роман сухевич потратил на фирму с черной бухгалтерией и названием «Сплетня». В этой статье я не собираюсь ни клеймить, ни оправдывать Романа Шухевича. Для галичан он герой, для поляков преступник, несущий наряду с другими руководителями ОУН, ответственность за этнические чистки на Волыни. Для меня же просто объект для изучения. Мне кажется, нам пора максимально убирать из исторических исследований эмоции. Пусть говорят факты. Причем, чем больше этих фактов будет, тем лучше. Итак, Роман Шухевич родился в 1907 году на Галичине, входившей тогда в Австро-Венгрию. Дед – греко-католический священник, Отец Иосиф Шухевич при австрийцах служил в суде. Потом звание офицер австро-венгерской армии участвовал в Первой мировой войне. После развала Австро-Венгрии, когда власть над Галичиной оспаривали воскресшая Речь Посполитая и Западноукраинская Народная Республика, папа будущей знаменитости был политическим комиссаром ЗОНР в местечке Каменка-Струмиловое, Зажиточная амбициозная семья, представители которой мечтали о власти, но были остановлены в карьерном росте победой поляков. Нет ничего странного в том, что сам Роман накануне Великой Отечественной войны оказался в Вермахте, заместителем командира диверсионного батальона «Нахтигаль», входившего в систему военной разведки Абвера. Отец и дядя в Первую мировую служили в австрийской армии, как и большинство галичан. Австрия и Германия – союзники в той войне. После аншлюса 1938 года они вообще одно государство. Значит, немецкая армия для Романа – своя. Служба в ней не представляет психологических проблем. Форма в Нахтигале красивая, немецкая. О том, что служат в нем украинцы, напоминает только желто-синяя лычка поперек погона. Впрочем, служили-то украинцы – Но командовали в основном немцы. Нахтигаль сформировали на скорую руку за несколько месяцев до вторжения в СССР в марте 1941 года. В немецких документах официально он даже не назывался батальоном, а специальным отрядом и был прикреплен к первому батальону полка «Бранденбург-800». Нахтигаль насчитывал 330 человек, командовал им германский офицер по фамилии Герцнер, а четырьмя ротами граф фон Тун, Гогенштейн, Миддельгауэ и Шиллер. Со стороны ОУН-Б, то есть от бандеровцев, неофициальным, но фактическим командиром считался Роман Шухевич. К 1941 году, когда шло формирование специального отряда, ОУН развалилась на два крыла между которыми разгорелась жесточайшая война на взаимное истребление, стариков-мельниковцев, представлявших ветеранов Первой мировой и гражданской, и подросшего молодняка, во главе которого встал вышедший из польской тюрьмы по причине крушения Польши Степан Бандера. За какие услуги 33-летний Роман получил в Нахтигале свою должность? Что он к тому времени успел совершить и чем заслужить доверие Бандеры? После окончания гимназии во Львове Роман Шухевич год проучился в Данциге, официально в местном политехническом институте, неофициально в разведшколе, которая существовала за немецкие деньги под крылом УВО, украинской военной организации, которой руководил ветеран Первой мировой и вызвольных змагань полковник Евгений Коновалец. УВО Организовали бывшие офицеры-галичане австрийской армии, чтобы не потерять профессиональных навыков в мирное время и заниматься чистой работой на немецкую разведку. Это давало возможность Коновальцу вести интересную жизнь, путешествуя по Европе, и вербовать таких молодых энтузиастов национальной исправы, как Роман Шухевич. Вернувшись из Данцига в родные места, Шухевич по заданию УВО осуществил в 1926 году во Львове вместе с напарником убийство польского школьного куратора Станислава Сабинского. Его застрелили просто на улице. Причем Роман, которому было всего 21 год, вызвался на это предприятие добровольно. Польская полиция обвинила в убийстве двух непричастных к теракту молодых людей от и Вербицкого. Их обрегли на казнь вместо Шухевича и его подельника. Видимо, Роман не слишком переживал за то, что другие расстаются с жизнью из-за него. Он был веселым, жизнерадостным молодым человеком, хорошим спортсменом, любителем красивых девушек и налетов на банковские кассы. В начале 30-х группа Шухевича по заданию ООН в основном грабила почтовые кареты, перевозившие деньги. Как члена террористической организации ОУН, польская фемида в 1936 году осудила Романа на четыре года, но отсидел он меньше двух, выйдя по амнистии. Однако, согласитесь, этих скромных подвигов маловато, чтобы возглавить спецотряд «Нахтигаль». Тем более, что после выхода из тюрьмы, как хором утверждают апологеты Шухевича, он только то и делал, что занимался рекламным бизнесом. Из грабителя и убийцы чудом превратившись в успешного предпринимателя, владельца агентства «ФАМА» если верить тем же шухевич и фама являлась ярким примером всесторонней одаренности и даже гениальности шухевича они называют ее гигантом рынка приносившим десятки тысяч злотых дохода мол не начнись война не приди проклятые сувиты был бы роман галицким брокфеллером и в доказательства демонстрируют отпечатанные на плохой бумаге рекламное воззвание покупать серпы косы и гуталин которые распространяла пресловутая «ФАМА». Несколько лет назад вышли мемуары Богдана Чайковского, совладельца этого рекламного агентства. Если их прочесть внимательно, понимая, что автор рассказывает не все, но кое-где проговаривается, можно догадаться, чем на самом деле занималась «ФАМА», название которое в переводе с латыни означает «сплетня», «слух». Представьте ситуацию. В 1937 году молодой человек выходит из тюрьмы во Львове, три четверти населения которого составляли поляки и евреи, и сразу же становится королем местного рекламного рынка, которому все верят буквально на слово. Откуда он взял начальный капитал? Зачем ему понадобился Чайковский? Что дало возможность партнерам беззастенчиво демпинговать, продавая рекламу ниже себестоимости и вызывая изумление заказчиков? б этом чайковский молчит отделываясь сказками как легко львовские газеты давали им скидки на выкупленные рекламные площади Почали збирати оголошення хвастається чайковский найперше домовилося що газета діло дась там 755% знишки від оголошень потім я пішов в дол Полиева в партию фронт национональнойї єдностей він выдавав газету і він нам дав знижку на 80 чи 85%. Так що ми за ті оголошення мало що платили. Іван Тектор спочатку не захотів з нами говорити. Він казав, що вже мав нагоду переконатися, що українці не надаються до підприємництва і не варто мати з нами діло. Він буде давати оголошення, як вважає за потрібне. Але пізніше, за півроку, сам зателефонував, щоб я прийшов до нього. Мы поговорили, и побачившись, что мы добро працюемо, вин погодився на 65% взнышки у своих газетах. Вы представляете эту картину? Газеты одна за другой дают 65, 75 и даже 85% скидки бывшему налетчику и убийце, себе в убыток. Ибо при таких скидках любому честному бизнесмену нужно просто сворачивать дела и уезжать из этих проклятых мест, куда глаза глядят. Тут у меня есть два объяснения. Либо Роман Шухевич уже тогда был настолько страшным человеком, что скидку ему давали, несмотря на то, что он приходил в редакцию еще без своего Нахтигаля. Либо у него была вместительная черная касса, позволявшая покупать за наличность великая сила отката владельцев галицких газет. В первое, я не верю. Не мог Роман так беззастенчиво, к тому же в мирное время, грабить своих земляков. Да и не такие они люди, чтобы терпеть подобное издевательство. Они убили бы его в два счета. И не за мифические 85% скидки, а даже за пять. Следовательно, приходится допустить правомерность второй версии. Ни по каким редакциям сам Шухевич не ходил. Заносил от него подарки Богдан Чайковский. И шли все эти оборудки мимо польской налоговой, по принципу «сви до свого по своей. Тем более, что сам Чайковский признается в мемуарах. Мы проводили две каси. Одну нормальну, а другу під столом. Так звану чорну книгу. Не для податкового бюро. Перша книга офіційна. Друга для нас. Наши вклади в ОУН. Переважно ми давали ОУН по 100 злотих. Вот это уже другое дело. Фирма с десятками тысяч дохода швыряет сотню злотых для родной ОУН. Это признание доказывает, что весь украинский бизнес, не исключая Ишухевича, на Галичине был обложен данью на содержание националистов. А остальное мимо кассы, куда душа пожелает. Не брезговала фирма и промышленным шпионажем. Мы мали добропоставленную разведку. Мы старались ближе запизнатись с девчатами в телефонных централях. И они допомогали нам. Когда, например, директор Центра Союза Вів важливу розмову з якимсь іншим директором, політичні чи економічні справи чи проти нас. Дівчина, що була в централі, підключала до розмови наше бюро і казала: "Увага". Тоді я сидів тихо і слухав. Така розвідка допомагала нам часом робити різні оборудки, на яких ми добре заробляли. А кадри рекламістів ФАМА черпала із безробітних рядових членів ОУН как признається партнер Шхевича Чайковський Роман мав усюди знайомих з ОУН які були без праці йшлося про те аби розвинути підприємство і дати їм роботу ми почали створювати представництво в кожному повіті зламали заборону створювати українські підприємства на волині бо українська кооперація на той час була тільки в Галичині ми робили виставки не тільки на торгах у Львові а й на волинських торгах дымалый своего представника. Какое гениальное решение! Ведь каждый член АУН – прирожденный рекламный агент. Какая разница, что впаривать потребителю? Сказки о грядущей райской жизни в Украине под руководством Бандеры шухевича или косы и мазь для ботинок? Теперь вы понимаете, почему УПА началось именно с Волыни? Потому что туда дотянул свои щупальца вездесущий спрут с нежным женским именем Фама. Фама почала росты, хвастается Чайковский. Мы уже вышли на Краков и Варшаву, размещивали оголошения в газетах «Варшавска» и «Цодзенный курьер» в Кракове, давали оголошения в Немеччине и Мадярщине. А теперь давайте, зная все, что наболтал престарелый партнер Шухевича и понимая, что ему не хотелось бы вспоминать ни при каких обстоятельствах, взглянем на короткую историю фирмы Фама свежим взглядом. Она возникает из ничего, сразу же предлагает гигантские скидки, подслушивает телефонные разговоры на политические темы, выстраивает сеть агентов на Волыне, в Галичине, Кракове и Варшаве, а также, по странному стечению обстоятельств, в Германии, которая через два года прихлопнет Польшу, как муху. В Германии-то зачем? Что там своих коз и гуталина не хватало? Нужно быть клиническим идиотом, чтобы поверить в версию Чайковского, что главным занятием фамы была реклама. Напрасно, что ли, Шухевич учился в шпионской школе в Данциге? И разве стал бы даром Абвер содержать ОУН, члены которой массово подались из идейных борцов в рекламные агенты? Как знает любой историк спецслужб, рекламное агентство – идеальная крыша для разворачивания шпионской сети. Агенты ездят, куда хотят, от Волыни до Берлина, собирая как пчелки информацию о состоянии польских вооруженных сил. Кстати, срочную службу еще до тюрьмы Роман Шухевич отслужил в артиллерийской части, дислоцировавшейся именно на Волыни. И ни у кого в польской контрразведке эта бурная деятельность перевоспитавшегося налетчика не вызывает подозрений. Видимо, совладелец Фамы хорошо выполнял свои тайные обязанности почему и превратился в один момент из бывшего заключенного и бизнесмена в офицера германской армии, замкомандира спецподразделения «Нахтигаль», или его командира с украинского боку, как называют Шухевича его поклонники, обиженные тем, что над их кумиром стоял какой-то немецкий Герцнер. Затихли мирные сплетни Фамы, и залился соловьиной трелью пулеметных очередей «Нахтигаль», название которого переводится с немецкого как «Соловей». Удивительно, но в победу немцев Шухевич, по словам его коллеги Чайковского, не верил уже летом 1941 -го. Какой гениальный бизнес-прогноз!